Павел Барчук, Павел Ларин. Псионик. Начало пути. Читает Павлюков Борис. Открытые карты и туз в рукаве. Ну вот, так гораздо лучше. Теперь можно и побеседовать. Романовский потянулся за чашкой, стоявшей на маленьком столике, Взял ее в руку, потом откинулся в большом плетеном кресле и с выражением неимоверного удовольствия на лице сделал глоток. От чашки одуряюще пахло кофе. Теперь я точно знаю этот запах. Мы сидели на просторной веранде, которая находилась со стороны заднего двора. Я и ликвидатор вдвоем. Более странной компании сейчас на представить сложно. После нашей крайне неожиданной встречи прошло почти два часа. За это время я успел принять ванну, переодеться, изучить свою личную спальню. Или свою личную тюрьму. Тут как посмотреть. А еще я успел в полной мере ощутить, чем отличается жизнь богатеев от той, которая привычна мне. Не увидел, не оценил со стороны, а именно ощутил, испытал на своей шкуре. Для начала спальня. Она была, конечно же, шикарной, как и весь дом. Огромная комната с большой двуспальной кроватью, плазмой на стене, акустической системой, компьютером, рабочим столом, просторным шкафом и ванной комнатой, которая находилась тут же. Собственная ванная комната. Охренеть можно. Причем размеры ее уступали спальне совсем немного. Там имелась душевая кабина, непосредственно сортирку, даже без него, джакузи и небольшая сауна. Факт существования последней поразил меня сильнее всего. Отдельная сауна только лишь для одной спальни. Вряд ли все жильцы дома пользуются ею. Получается, она чисто моя. Не черта себе вы зажрались, – высказал я слух. Ой, и знаешь что? Ангелина, которая устроила мне экскурсию сначала по всему дому, а вот теперь показывала место, где я буду жить, недовольно повела плечом. Так, говоришь, будто лично мы с отцом виноваты, что существует огромная пропасть между различными слоями общества. Ну да, у нас есть деньги. Нет, я с усмешкой покачал головой, у вас до хрена денег, вот так будет более точно. «И что?» — Лина с вызовом уставилась мне в глаза. «Мы стояли в спальне, где я только что закончил осмотр своего нового жилища. Отец родился в ремесленном квартале, чтоб ты понимал, в маленьком провинциальном городке в Сибири, но он знал, что хочет от жизни и смог этого добиться. Чем Романовский Сергей Сергеевич отличается от какого-нибудь Васи Пупкина, призывающего в нищете? У них обоих две руки и две ноги, голова, два глаза». Просто мой отец всегда четко знал, что именно хочет от жизни. А все эти нищеброды...» Девчонка, не договорив, осеклась. И даже, как мне кажется, смутилась. Но все не потому, что ей стало стыдно. Видимо, по ли... моему лицу поняла. Продолжать дальше столь содержательную мысль не нужно. Я точно ее не оценю. «Мне вообще насрать, что ты говоришь. Искупаться хочу». А то мы нищеброды, не имеем такой возможности. У нас кроме скромной душевой метр на метр и воды, которая поступает по специальному графику, ничего как бы нет. А вода эта вызывает большие сомнения, не слезет ли вместе с грязью кожа. Чтоб ты понимала. Питьевую воду нам приводят в определенные дни в больших баках и выдают по количеству членов семьи. Но так происходит только у нищебродов. «У богатей все нормально. У них скважины, водопровод или что там еще. Просто в моем районе, где живут рабочие из завода, сочли нецелесообразным восстанавливать нормальное водоснабжение. Зачем? Средняя жизнь не так уж велика. Но, думаю, тебе тоже насрать на то, что говорит какой-то нищеброд». Сказал я Ангелине в ответ и демонстративно отправился в ванную, прихватив одно из полотенец, которые лежали на кровати аккуратной стопкой. Вообще, мне это не особо было нужно, если честно. Мог бы просто искупаться, но из принципа я вылил в ванну почти половину пузырьков, стоявших на туалетном столике. Причем даже не зная, что именно это было, не стал заморачиваться и разбираться. Потом залез в горячую воду, которую полностью скрывала густая пена, и полчаса тупо лежал, пялись в потолок. Периодически спускал и снова набирал ванну. Просто так. Глупо? По-детски? Наверное. Естественно, никому такой Димаш вреда не нанес. Но лично я чувствовал какое-то извращенное удовольствие от этого. Будто с каждой капли воды, потраченной на себя, я лишал данного удовольствия тысячу богатеев. Когда кожа стала напоминать сморщенную красную хрень, даже на коленках вылез, одел халат, висевший на крючке, я отправился в комнату. Мои шмотки были грязными, я таскался в них с момента, как покинул родной район. Но все равно хотел нацепить именно свои вещи. Пусть не думают, будто сраные их и спальни способны изменить мои отношение. Тем более Романовский, отправив меня со своей дочерью в столовую, велел ей заняться образом и игрушки. Так ведь она меня воспринимает? Девчонка психанула, конечно, на мое высказывание и ушла. Не стала выполнять указания ликвидатора. Но так даже лучше. Пока не пойму, что именно затеяла эта семейка, не нужно мне от них ни черта. Однако, когда вышел из ванной комнаты, шмоток своих не нашел. Видимо, их забрали в стирку, а может, тупо выкинули. Не знаю. Может, они не соответствуют всему, что здесь есть. Портят общую картину шикарной жизни. В итоге пришлось открыть шкаф в поисках чего-то более-менее подходящего. Отодвинул створку и обалдел. «На вешалках висели вещи моего размера. Все, до единой. Джинсы, брюки, спортивные костюмы, рубашки, пиджаки, футболки, толстовки. Класс!» Я замер, уставившись на это шмоточное великолепие. «Получается, меня здесь не только ждали, но и готовились встретить». Не особо выбирая, хапнул первый попавшийся спортивный костюм и футболку. Обувь тоже имелась, и вот ведь удивительное совпадение. Опять моего размера. Что ж тебе так понадобилось? Ты готов жопу порвать, великий ликвидатор псиоников? Натянул одежду и кеды, а потом отправился вниз. Можно, конечно, сесть в комнате, но смысл? Лучше уж сразу все выяснить. В любом случае, меня ведь никто сейчас не тащит за стенки особого отдела. Значит, будет какое-то предложение. Скорее всего, в виде риторически поставленного вопроса. То есть мой ответ предполагается сразу. И он, похоже, положительный. Внизу никого не наблюдалось. Ни Ангелины, ни прислуги. Я прошел через гостиную к высоким стеклянным дверям, ведущим на веранду. Заметил там ноги. Не просто ноги, естественно, не сами по себе. Кто-то сидел в кресле, которое стояло полубоком. «Проходи, присаживайся», — сказал Романовский, едва я переступил порог. Он выглянул за спинки и кивнул мне на второе такое же кресло, стоявшее рядом. Я молча выполнил указание. На приглашение это совсем не было похоже. В интонации Романовского отчетливо слышались командирские нотки. «Поругались с Линой, констатировал он очевидный факт. «Зря». Вы много времени будете проводить вместе, по крайней мере, пока мы не выполним первую часть плана. А у нас есть план? Я усмехнулся. Вот и началось. Безступлений, прелюдий сразу к делу. У нас нет. У меня да. Полковник потянулся за чашкой, затем отпила из нее немного. Хотя в этой ситуации больше подошел бы алкоголь. Мне так кажется. Просто во второй руке у ликвидатора была сигара. В фильмах и книгах такие серьезные дядьки непременно вместе с сигарой употребляют какой-нибудь виски. «Зачем я вам?» – тоже не стал ходить вокруг да около. «Чем быстрее станет понятна ситуация, тем лучше». «На видишь ли, Борис...» Романовский выпустил «Клубы дыма», наблюдая, как они поднимаются в воздух. «Империя — это, конечно, хорошо. Я лично самый, что не на есть, монархист. Но сильная империя — еще лучше. Ты знаешь, правитель у нас сейчас чисто номинальный. Он выполняет роль этакого свадебного генерала. Сидит, щеки дует. Но в реальности все решают корпорации». Да, они, можно сказать, объединили нашу страну, собрали ее из обломков, но вот только слепили то, что выгодно им. А я, знаешь ли, патриот. Романовский замолчал, нахмурился, потом повернулся ко мне, хотя для этого демонстративно пялился куда-то в небо, пуская туда же сизые колечки. «Ты находишь мои слова смешными?» Видимо, я слишком громко фыркнул после его пафосной фразы. «Я ваши слова вообще никакими не нахожу. Вы руководитель особого дела. Вам верить, себя не уважать. Я знаю точно, несмотря на свой возраст, особисты ничего не делают просто так. Это первое. А второе, мне кажется, всем вообще плевать на страну, империю, народ или что там еще». — Пару часов назад вы сказали, будто я не дурак. Что-то изменилось за это время? Я резко поглупел? Иначе зачем бы вы мне прививали эту чушь? — Как же грубо выражаются современные подростки. Полковник скривился. — Ну ладно, хорошо. Обойдемся без речей о патриотизме и долге. Давай зайдем с другой стороны. Я хочу уничтожить корпорации как явление. Вот тут меня проняло. Теперь мой взгляд уперся в Романовского. Пытался понять, он, может, не в себе? А что? Работа тяжелая, напряженная. Вот человек и дошел до ручки. Несет полнейшую ерунду. Вы же знаете, все, что есть в империи, все, что делает нас сильнее остальных, связано с корпорациями. И заметьте, я далеко не их фанат, но не признавать это нельзя. На них держится экономика. Они владеют всем производством. Слушай. Ликвидатор снова уставился вдаль, не обращая внимания на то, что я совершенно беспардонно на него пялись. Когда-то очень давно один правитель сказал такую фразу. Незаменимых людей нет. Но это касается не только конкретных личностей. Это касается и корпораций. Но я не идиот. Это, во всяком случае, чтоб ты не заблуждался. Совершенно не планирую погружать снова империю в хаос. Нет. она ведь, знаешь, как бывает? Можно объявить войну, взять оружие в руки и идти лоб в лоб. Опыт показывает, ничего хорошего в данном методе нет. Он приводит к очень плачевным последствиям. А можно запустить стан врага-шпиона, вручив ему шприц с ядом и он точечно уберет всех, кто мешает процветанию государства. Еще лучше, если этот шпион и есть яд. Тогда не последует больших жертв. Никто даже не заметит, что именно произошло. Люди будут просыпаться, вставать, идти на работу, тратить деньги, кушать еду, совершенно не понимая, насколько важные процессы запущены. В роли шпиона выступаю я? Ты. — Романовский кивнул. — Ты шпион и яд. — Когда мне стало известно о существовании псионика с... — Кстати, так сколько способностей у тебя, Борис? — Четыре из пяти. Не открылось только прогнозирование. Я не стал сочинять или скрывать. То, что ликвидатор задал мне вопрос, вовсе не говорит о том, будто ответом ему заведомо неизвестен. — Отлично. Полковник даже причмокнул языком, словно смаковал какое-то вкусное блюдо. Так вот, когда я узнал существовании псионика с несколькими способностями, понял — это не случайно. И жирная гнида, связавшаяся с наркокартелем, попала к нам в руки — тоже не случайно. Время пришло. Вы меня простите, но я пока не понимаю. Судя по вашим же словам, сказано мне в столовой, никто не знает об интересе ликвидатора к псионику. Собственно говоря, о псионике тоже никто не знает. Обо мне никто не знает. Я, конечно, польщен, что вы так высоко оценили мои возможности, но... Не представляю, каким образом смогу взять под контроль всех корпораций. Дело ведь в этом, правильно? Вы хотите, чтобы корпорации подчинялись вам? «Вот!» — Романовский ткнул в мою сторону рукой, в которой была зажата сигара, а потом вскочил на ноги и отошел к широким перилам по всему периметру, огораживающим веранду. Оперся о к задом. Теперь он стоял ко мне лицом, и мы смотрели друг на друга. «Об этом я и говорю. Ты умен». «Неопытен, да, но умен. Это такая разновидность ума». Я бы назвал ее инстинктами, настоящими животными инстинктами. Человечество утратило эту важную часть себя, а псевоники... У вас, наоборот, инстинкты развиты неимоверно сильно. Вы как лисы, которых гонят в норе. Знаете точно, как запутать следы и в какой тоннель нырнуть. Даже тот факт, что на протяжении долгих лет о твоем существовании не знал никто, говорит о многом. Никто ведь не знал. Полковник дал этот вопрос разнодушным тоном. На лице у него был лишь небольшой интерес, но что-то мне подсказывало. Ликвидатор вовсе не праздное любопытство проявляет. И даже подозреваю, я понял, к чему идет разговор. Нет, конечно, никому не известно, ответил, глядя ему прямо в глаза хрен тебе хитрый хитрая тварь, а неправда. В этом случае, даже если на куски будут резать, я не признаюсь. Потому что, понимаю, он ищет рычаги воздействия на меня. Одного страха за свою жизнь мало, и полковник это знает. Нужен страх за другого человека. А эта девочка... Романовский несколько раз щелкнул пальцами в воздухе. Типа вспоминает имя. «Ах, да, Настя! Она не знает, разве?» «Откуда? Я хорошо скрывал способности». Ну, «Удивительно!» Романовский взглядом буквально разбирал меня на молекулы. «Вы ведь очень дружны. Об этом все говорят». Говорят, козла даят, я нагловато усмехнулся. Надо соответствовать образу неблагополучного подростка. Настя умная, она живет в соседнем доме. Помогала мне с уроками, с учебой. В школу я тоже попал благодаря ей. И в некотором роде, можно сказать, пользовался нашей дружбой. Удобно эта штука во многих вопросах. А насчет остального в моей ситуации доверять кому-то большой риск. Тот случай с жертвеством в детстве. Она не поняла, что именно произошло. Поэтому, если вас беспокоит степень чьей-либо осведомленности, можете не париться. Все нормально. Я бы хотел, чтобы вы уже перешли к главному. Цель ясна. Нужен контроль за корпорациями. И как, по-вашему, можно этого достичь? Как? Это самый интересный момент. Романовский оторвал свой зад от перил и снова уселся в кресло. Видимо, проверку на вшивость я прошел. Ангелина учится в лучшей школе империи. Последний класс, выпускной. Учится там не только она. Среди ее одноклассников числятся трое парней и девочка, которые нам очень интересны. Дети бенефициаров. Четыре подростка, четыре корпорации. Как ты знаешь, внутри каждой из них существует четкая система управления и, соответственно, наследования. Если вдруг что-то произойдет с бенефициаром, руководство компании попадет в руки сына или дочери, сторонних людей к власти не допустят. Поэтому за своим потомством владельцы корпорации следят пристально. Наследник окажется под контролем правления, конечно, но это мелочи. Четыре корпорации из семи. Большинство, которое нам необходимо. Вопрос относительно трех оставшихся будет решаться во время реализации второго этапа моего плана. До этого еще надо идти. Сейчас нам нужно заняться тем, что имеется на сегодняшний день. Вот, собственно говоря, твоя задача. Если что-то произойдет с бенефициарами... — повторил я фразу Романовского, — так, полагаю, слово «если» здесь лишнее. С ними непременно что-то произойдет. Ну, хорошо. Сильной скорби не буду испытывать. Однако вопрос все тот же. Мне надо находиться рядом с этими людьми. Рядом с наследниками. На расстоянии, будь я хоть трижды псиоником, воздействовать на объект очень сложно. Это первый нюанс. Второй. Не уверен, что знаю, как нужно работать с подавлением воли правильно. Я вообще не уверен, что знаю, как правильно использовать способности. Меня никто не учил. Вы знаете. Все, что могу, основывается на личном опыте, который не был многочисленным». «Это не проблема», — полковник пожал плечами. «Я знаю о никак больше, чем кто-либо в империи». Посвятил много времени изучению врага, чтобы иметь возможность бороться с ним. Так что второй вопрос мы, считай, решили. А насчет первого... В школе ждут дальнего родственника семьи Романовских. Талантливый мальчик из провинции. Сын троюродной сестры, который, кстати, существует на самом деле. И сын тоже существует. Так что поздравляю, Борис. Затушнего дня ты член элитного клуба столичной молодежи.